когда мы, наконец, дозвонились до парка, то получили ответ. «Если люди хотят покинуть гору, чего вы ждете? Отправляйтесь и заберите их». Эта проволочка стоила нам еще пяти дней ожидания. Из-за позднего времени мы смогли снять с горы только одного человека. Впоследствии я узнала от руководителя, что он получил письменное разрешение от директора Пирсона на посадку на территории парка. Вся эта возня была лишней и только снижала мое мнение об Уошборне. В конце концов, это была не его команда. Мы имели полное право находиться здесь так же, как и члены экспедиции. Внезапно мне пришло в голову, что существовало близкое сходство между действиями Пири и Уошборна. Пири тоже обвинял отца и других в том, что они использовали его эскимосов, его собак, его маршрут, его методы и не получили разрешения на путешествие к Северному полюсу. Дон дозаправился и был готов ко взлету в 5 часов вечера. Предвосхищая приближающуюся развязку и чуя сенсацию, в Толкитну прилетел Майк Грехл, репортер из Анкоридж Таймс, и попал в самое пекло. Уошборн и Энди сильно сцепились. Энди гневного вопрошал. «Почему вы из кожи вон лезете после того, как все эти годы продолжали колоть кука ножами» «Ошборн парировал. Если бы вы не стремились к публичности за пределами Нью-Йорка, нас бы здесь не было. Зачем возобновлять спор, заглохший пятьдесят лет назад?» «Мы имеем полное право высказать правду, которая скрывалась слишком долго», — защищался Энди. «Мы хотим собрать факты, но вы их не ищете, а только опровергаете». Резкая перепалка завершилась тем, что Уошборн назвал Энди an American. Английское слово an American обозначает чуждый американским обычаям и понятиям. Однако у американцев оно приобретает и политический оттенок антиамериканский, и если мягко, то не разделяющий американских ценностей. Конечно, Фримен был не меньшим патриотом, чем Уошборн. Американцы все патриоты, и это прекрасно. Но в любой стране среди патриотов есть те, кому крайне важно погромче трубить об этом. Барил говорил от имени так называемого американского народа. Теперь об американских ценностях распространялся Уошборн. Вскоре после семи часов В небе появилась точка, а затем на наших глазах дон приземлился и вылез из кабины. После того, как Гонасон принял ванну и пообедал, все мы расселись в столовой, ожидая его отчета. С огоньком в глазах он начал. Наша экспедиция стала первой за пятьдесят лет, шедшей по маршруту Кука, и хотя мы не добрались до вершины, Я убежден, что доктор Кук достиг высшей точки через ледник Руфь. В комнате стояла мертвая тишина. Гонасон продолжил, говоря медленно, в убедительной прямой манере. Мы отменили намеченный на четверг штурм из-за обвала снежных карнизов и трудной обстановки. Отряд не проводил совместных тренировок и не действовал согласованно. Баланс, необходимый для опасных ледовых условий, с которыми мы столкнулись, отсутствовал. Чувствуя облегчение и воодушевление, я спросила. «В таком случае вы и ваши люди полагаете, что подъем по маршруту доктора Кука возможен?» «Безусловно», — ответил Гонасон быстро и без колебаний я обратилась к Ошборну стоявшему позади меня с осуждением. Видимо, этот маршрут не является невыполнимым. Теперь, когда Гонасон находился здесь, атмосфера изменилась. Знаток против эксперта. Уошборн и Гонасон оба поднимались на вершину разными маршрутами. Уошборн облетал места, о которых шла речь на самолете, а Гонасон был единственным, у кого имелся реальный опыт путешествий в этих местах. В то время, как Гонасон продолжал свой рассказ, Уошборн тихо удалился в другую комнату. Майк, Расс и Энди задавали много вопросов и получали на них честные и откровенные ответы. Несколько раз... Рау пришлось убеждать безучастного Оошборна вернуться и вступить в обсуждение маршрута Гонаа попросили нарисовать путь кука, что он охотно выполнил корреспондент анкорридждейли таймс рано утром отбыл на поезде домой и уже в полдень история гононаона была растиражирована телеграфом собственный материал Газета преподнесла читателям в субботнем номере под заголовком во всю страницу. Гонасон поддерживает заявку Кука. Майк Грехол написал. Миссис Веттер подняла вверх руки и сказала «Благодарю Бога». Примечание. Анкорич Дейли Таймс. Июль, 28 число 1956 года. Конец примечания. В толкитне ждали спутников Гонасона, однако шли затяжные дожди, и погода была нелетной. Уошборн вспомнил, что однажды ненастья задержала его на 9 дней. Продолжение статьи Хелен Кукветтер Энди созвал пресс-конференцию. Было много вопросов, которые следовало прояснить с Уошборном, так как он избежал дискуссии накануне вечером, поймать уошбор на слове о чем-то относительно кука, оказалось крайне трудно. Он упорно придерживался взгляда, что кук никогда не под выше шести тысяч футов, что 13 дней на дорогу туда и обратно абсолютная фантастика, что кук отродясь не восходил на гору, что никто в здравом уме, не пойдет на гору с запасом продуктов всего на 10 дней, что такая скорость была невозможной, а подписи под фотографиями неверными. Защита, как опровержение, приводила следующие аргументы. Первый план рекогностировки состоял в том, чтобы подняться только до 12 тысяч футов, преодолев очень сложный участок, Кук и Барил решили идти, пока они находят сносный путь, а затем продолжили маршрут к вершине. Им повезло с погодой, состоянием снежного покрова, и они полностью игнорировали вопросы безопасности. Второй. Кук первым опубликовал добытые им сведения о вершине. Те, кто побывал на вершине или поблизости позже... Опубликовали данные, подтверждающие описание Кука. Третий. Кук с Баррелом прошли за три дня 35 миль вверх по леднику. Еще за пять дней поднялись с 8000 до 12300 футов со скоростью около 2500 футов в день. Изучение экспедиции на МакКинли показывает, что продвижение за сутки на две тысячи, футов является обычным. Кук не был новичком. Его опыт в сочетании с его заинтересованностью в новых методиках позволял ему энергично браться за любые путешествия в неизведанные места. В пяти экспедициях в Арктику и Антарктику Он работал в качестве врача, организатора, руководителя, антрополога и фотографа. Он никогда не довольствовался приобретенными знаниями и беспрестанно искал более новый, более эффективный путь. В Антарктике и Кук, и Амундсен, наделенные беспокойным умом, экспериментировали в поисках более быстрого способа полярного передвижения – более пригодной одежды, облегченной палатки и прочего. Кук первым применил многое из этого во время восхождения на Маккинли, янтарные очки, легкую шелковую палатку. Большая часть его снаряжения выполняла две или три функции. Он первым построил иглу на горе. Четвертый. Физические данные – и характер Кука стали факторами, способствующими его успеху в восхождении на Маккинли. Он был среднего роста, коренастый, обладал потрясающей выносливостью и бесстрашием, и имел невероятный запас жизненных сил. В возрасте 26 лет расширение грудной клетки составляло у него 5 дюймов, 12,7 сантиметра. Примечание. Разница обмеров грудной клетки между вдохом и выдохом. Средний показатель мужчин от 7 до 10 сантиметров. Конец примечания. Он мог обходиться коротким сном и минимальным количеством пищи. Позже эти качества были проверены на практике когда он сумел пережить год в Арктике с двумя эскимосами в условиях каменного века. Примечание. Имеется в виду путь, проделанный Куком после покорения Северного полюса в 1908-1909 годах по островам и проливам Канадского арктического архипелага в эскимосское селение на севере Гренландии. Конец примечания. К концу встречи Гонасон вышел из себя из-за придирок по поводу малозначащих вопросов и, глядя на Уошборна, с жаром сказал, «Черт побери, этот человек там был. Какие еще нужны доводы?» К несчастью, мы были в тупике. Два профессионала не могли прийти к соглашению. В воскресенье Энди и Гонасон уехали, Мы приняли решение, что я должна задержаться и проследить, как снимут с горы троих оставшихся. Наконец, в среду погода изменилась, и Дон вывез людей с горы. Когда стало известно, что три человека из экспедиции Гонасона были того же мнения, что и их руководитель, и что у них не было разногласий, парни из Лайф внезапно утратили интерес. Они быстро упаковали фотоаппараты и магнитофоны. Фактически встреча в Толкитне длилась неделю. Было ли что-то достигнуто? Теперь защита вооружена дополнительными знаниями о маршруте через ледник Руфь. В конечном итоге некая группа дойдет до вершины по этому южному маршруту, оказавшемуся вполне осуществимым и проходимым. Была одержана частичная победа. Дверь не захлопнулась, и я очень за это признательна. Лайф поспешил выпустить материал, назвав его «Объектив фотокамеры против доктора Кука». Автор не указан, то есть материал редакционный. Говорилось, что на Аляске встретились две экспедиции – Одну возглавлял ошборн один из наиболее заслуженных альпинистов Америки, чьи оригинальные экспедиции на Маккинли являются заметными подвигами в американской исследовательской работе. Второй руководил Гонасон, горный инженер, любитель совершать восхождение. Примечание The Camera I, V.C. Dr. Cooke, live 20 августа 1956 года. Конец примечания. Дальше речь шла о фотографии Кука, страница 233, точнее о подписи под ней в книге. Смотрите главу 13. Лайф бьет тревогу. Вранье! И дает подпись Кука, но в усеченном виде, Выбрасывая первое и третье предложения, однако удаленные слова «Ледник Руфь, носитель облачного мира» принципиальны. Именно они привязывают фотографию к конкретному месту. Если их изъять, то слова Кука можно интерпретировать как угодно и, в частности, обвинить его во лжи, что и делает лайф Так иной блюститель порядка кладет в карман человека, который ему не нравится, некую улику, находит ее и арестовывает несчастного. Типичный метод у Ошборна. Не похоже, чтобы солидный журнал так не уважал себя. Уж не написал я один из наиболее заслуженных альпинистов Америки эту статью сам. Заканчиваются журнальные заметки. Некрасивым выпадом, характерным для врагов Кука вроде ошборна и Стефансона, доказывая, что доктор Кук не был на Маккинли, неназванный автор упоминает просторы Северного Ледовитого океана. Кук, заявивший, что он обнаружил землю и множество полярной дичи вблизи полюса, был ославлен как самозванец. Примечание – The Camera I.V.C. Dr. Cook. Live. 20 августа 1956 года. Конец примечания. Мол, читатель-то хорошо понимает, что в районе полюса живности не сыщешь, однако Кук блестяще описал фауну вовсе не по соседству с Северным полюсом, а в районе, отстоящем от полюса на тысячу километров, на севере Канады. С трагическим постоянством сталкиваются открытые и честные старания найти истину и низкие закулисные интриги, но Хелен стойко отреагировала на статью в Life: « «Я не обескуражена и не разбита». По сути, это дает мне дополнительные козыри. Вопрос лишь в том, как их преподнести. «Летняя экспедиция» потребовало большого мужества. Неожиданная ситуация, когда в течение целой недели пришлось терпеть злейшего врага моего отца и репортеров журнала life стала худшим испытанием из всего, с чем я когда-либо ожидала столкнуться. Я по-прежнему верю, что в конце концов правда победит. Однако мы находимся в подавляющем меньшинстве. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Она написала опровержение в Life, которое журнал напечатал 10 сентября 1956 года, правда без последнего абзаца, звучащего так. Настало время объективно рассмотреть этот период истории. Подлинный исторический обман будет раскрыт тогда и только тогда, когда все факты будут опубликованы непредвзято. Примечание. Неопубликованная статья. Хелен Кукветтер. Столкновение в Талкитне. Конец примечания. Старания Хелен были вознаграждены... Самым ошеломляющим образом, после возвращения соляски она попросила кузину Аду Мерфи посмотреть, нет ли среди вещей доктора Кука, хранящихся в ее доме, чего-либо связанного с МакКинли. И один ценнейший предмет обнаружился. Дневник Кука, который он вел во время восхождения на МакКинли, Хелен составила следующую бумагу. Этот дневник был найден в запечатанной упаковочной коробке «Адой Мерфи» и мной осенью 1956 года. Перед отъездом в Арктику в 1907 году доктор Кук оставил несколько упаковочных коробок у своей сестры лилиан Мерфи, которая хранила ружья и сани и прочее от предыдущих экспедиций. Во время истории с Ошборном и журналом Life в 1956 году я спросила мою кузину Аду, есть ли у нее какой-нибудь материал по Маккинли, и наши поиски были вознаграждены находкой этого дневника. Хелен Кукветтер, 11 марта 1974 года. Следующие лица подтверждают на основании своей памяти, что обстоятельства, сопровождавшие находку дневника, точно соответствуют всему, что описано выше. Хьюго Левин, 11 марта 1974 года. Джанет Веттер, 11 марта 1974 года. Элиот Веттер.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 Хелен Кукветтер пыталась передать документ как историческую реликвию и как предмет первостепенной важности американскому клубу альпинистов, но клуб принять дневник отказался. Тогда она спрятала его под замок в своем доме и по совету умных друзей предприняла меры юридической безопасности от каждого лица, кто видел документ, попросила письменное заявление, в котором называлась «Дата, когда дневник был найден, день первого знакомства заявителя с записями и его свидетельство о том, что в них нет никаких изменений». После смерти Хелен Кукветтер в 1977 году эти записи Кука вместе с другими его бумагами попали на попечение дочери Хелен, Джанет Кукветтер, внучки полярника. Джанет Кукветтер умерла в 1989 году. В соответствии с ее завещанием, дневник и другие рукописи и бумаги доктора Кука были переданы в библиотеку Конгресса, где они и хранятся в настоящее время. Дневник Кука не только хорош, как историческая реликвия, но и предельно функционален, ибо говорит о подлинности восхождения.